Глава четвертая Иван Михайлович сидел в хорошо убранной комнате за накрытым скатертью столом и закусывал. Большая керосиновая с фарфоровым колпаком лампа освещала его лицо. Перед ним стояла бутылка водки, тарелки с нарезанной жирной шамайкой, селедкой и паюсной икрой. Громадные ломти хлеба лежали на блюде. Тут же стояла миска, накрытая крышкой. «Сноска!» Шамая, Шимая. Краснотелая рыба рода Сельдевых. Примечание редактора. Красивая рослая казачка, молодая белокурая, с длинными густыми косами, накрытыми шелковым платком, стояла в углу и опиралась подбородком на пальцы согнутых в локте полных белых рук. — Полежаев Павел Николаевич, — сказал радушно Мартынов. — Каким судьбами? Садитесь, гостем будьте! — Зачем вы в края наш пожаловали? Проскови Ивановна, расстарайтесь вторым прибором. — Вот, Просковья Ивановна, вы говорили мне, что никогда не видели живого буржуя. — А вот он сам к нам и пожаловал. Смотрите, любуйтесь. — Да шучу, шучу. Мартынов налил водку Павлику и пододвинул ему блюдо с жирной янтарной шамаей. Он мало переменился с тех пор, как его видел Павлик в царском селе. Только свои красивые длинные шелковые усы острик и черную мефистофельскую бородку сбрил, отчего лицо его казалось круглее, и сам он выглядел сытее. Он и действительно располнил. Он был хорошо одет, на холеных белых руках с длинными узловатыми пальцами, были дорогие перстни, и особенно один крупный бриллиант играл при свете лампы. У Павлика мелькнула мысль, откуда эти кольца. Он знал, что Мартынов был небогат, что он должен был уйти из гвардии из-за какой-то истории, связанной с денежными затруднениями. Но смотрел Мартынов на Павлика такими же красивыми, в густых и длинных ресницах, карими глазами, и в жестах его была прежняя широта и радушия, любящего принять и угостить человека. Ну что ж, Прищуря глаза и зорко глядя на Павлика, сказал Мартынов, «К Калидину или к Алексееву пробирайтесь, а? Много вас туда пробирается? А зачем?» «Павел Николаевич, я вас вот этим, Мартынов показал рукою немного выше стола, знал. «И сестрицу вашу Ольгу Николаевну хорошо знаю. И брата. И откровенно скажу вам, я очень всех люблю». Ну, идете вы к Алексееву или к ледяну. Кто они? Республиканцы. А я ведь вас знаю отлично. Вы монархисты. И вы идете к кому? К французским наемникам. К тем, кто на французские деньги гонит казаков и русский народ уничтожать своих братьев. У нас рабоче-крестьянская власть. У нас Россия. А у вас кто? Мне доподлинно известно, что казаки не пошли с коледяным. У Алексеева только кадеты и юнкера, да немного офицеров. Что затеваете вы? Ведь вы меньшинство. вы подумайте, в России было сто тысяч, да если не больше офицеров. А у Алексеева еле набралось 4000 тысячи. А почему? Павел Николаевич, всякий офицер-монархист — это аксиома. «И я монархист, как монархисты вы...» «Так что же, — сказал Павлик, — Ленин и Троцкий — монархисты?» «Кто знает, кто знает, — сказал Качая головой Мартынов. Вы подумайте только, кого большевики упорно уничтожают. Эсеров и кадетов. Да-с, эсеров и кадетов. Вот газет полны проклятиями по поводу убийства Шингарева и Кокошкина бурцев Томиц в тюрьме, а Сухомлинова выпустили на свободу. Анна Вырубова живет в довольстве. Кто такое Муравьев? Монархист чистейшей воды. Притом частным приставом долгое время служил. А теперь в Бресте мы ведем переговоры. С кем? С его императорским и королевским величеством, императором Вильгельмом. Павел Николаевич, идите с нами. Мы с народом. Мы поняли народ. У нас... Помните, когда-то певал я песню, сам ее и сочинил. «Скучно станет, на Волгу пойдем, бедно станет и деньги найдем». Павел Николаевич, справедливо это, что у какого-нибудь банкира, жида паршивого, капитал, миллионы, камни, золото... А у меня, образованного, донского казака, умного, красивого, я ведь, Павел Николаевич, себе цену знаю, как говорится, шиш в кармане, а вож на аркане. Почему? Переместить надо. Умные, молодые смелые. Вот кого выдвигают большевики в первую линию. Идемте с нами, а? Мартынов пил рюмку за рюмкой и хмелел. Но хмель у него выражался в болтливости более ясном уме, радушии и широких жестах. «Прежде чем решиться идти с вами, — сказал Павлик, — я бы хотел точнее знать, что такое большевики. У меня составилось о них в Петрограде несколько иное представление. — Прасковья Ивановна, расскажите буржую, что такое большевики, — сказал Мартынов, обращаясь к молодой женщине. — Ну что вы, Иван Михайлович, — стыдливо закрываясь рукой, — сказала казачка. «Большевики, это... все позволено!» Мартынов к самому лицу Павлика протянул свою украшенную кольцами руку. «Ревизовал я сейфу в Петрограде. Извольте видеть, что получил? По праву. По праву сильного, ловкого, умного. Посмотрите на Прасковью Ивановну, дочь священника. По старому жених да невеста». Да еще отдаль бы за меня, либо нет. А я при том уже женат. А ведь она любит меня, давно любит. А теперь объявили реквизию женщин. И моя голубка. По праву красивого. Павел Николаевич, осуществление воли. Вот как я понимаю большевизм. Теперь комиссаром на дону Миронов. Вы извольте его знать? З -з Замечательная личность. <смех> Я вам биографию его расскажу. Он товарищ мой по училищу. Мы оба Михайловского артиллерийского и оба духом либеральным еще со скамьи Воронежского корпуса заражены. Бакунина и Кропоткина тайком читали. А теперь позвольте вас спросить, почему, когда пишет Кропоткин, интеллигенция благоговеет и на выструшку стоит? Анархист, революционер... Ну а когда приходят Ленин и Троцкий и говорят, «Исполнить то, что написано, и является трудовой народ, и исполняет то, что ему твердила интеллигенция», а вот уже больше полвека она ужасается и вопит на весь мир. Э? Я пришел и взял, потому что я хочу и могу. Я взял золото, камни, взял женскую ласку и любовь, потому что я силен и умен. Миронов — ума палата. Он молодым офицером на Японскую войну пошел. Да не в артиллерию, где все-таки безопаснее, а в армейский казачий полк. Пешком с казаками в атаку ходил. Георгиевский крест заслужил. Вот он Миронов. По возвращении смело, открыто выступил против всех наших болячек, Ну, услыхали, верно, и жалования казакам не выдавали, и денежные письма утаивали, и лошадей не кормили. Да, все это было, и против всего, значит, Миронов выступил. И пострадал за правду. Он был выгнан из полка. Усть Медведецкая станица выбирает его своим станичным атаманом. Миронов горит на своей должности и сгорает. Ведь в России-то говорили «С сильным не борись, с богатым не судись». А Миронов против сильного шел, а богатого обижал. Все верховое казачество его знает и благоговеет перед ним. Ну скажите, кому атаманом быть? Миронову или Калядину? «Но сколько я слыхал, круг казачий дважды выбирал Калядина своим атаманом», — сказал Павлик. «Круг-круг! Вы слыхали, что сказал Ленин представителям Союза казачьих войск, которые явились к нему, когда узнали, что Ленин посылает карательную экспедицию на Дон? «Ваш круг, — сказал Ленин, — представлен лишь офицерством и буржуазными элементами, и в нем не слышно голос трудового казачества. Так-то, Павел Николаевич, сегодня ночью Миронов должен сюда быть. Хотите, я познакомлю вас с ним?» И оставайтесь у нас. Поменить мое слово, и месяца не пройдет, как мы сметем с лица земли и Калядина, и Алексеева, и красное знамя трудового казачества будет развиваться по всему дону сверху донизу. Калядин держится только в Новочеркасске, держится лишь потому, что его не трогают. Подумайте, товарищ, и власть, и богатство, и роскошная жизнь, и приволье, и женщины — «Все вам, если пойдете с нами. Вы смотрите, я вас не неволю. Другие расстреливают таких, как вы. А я даю вам свободный выбор. Я отпускаю вас в стан врагов. А? Вы голодны, устали, замерзли, кочую по полям. Я даю вам тепло, сытость, вы отдохнете. На днях решено приступить к формированию Красной Армии. Нам нужны инструктора. Ну, я жду ответа, а?» «Я не могу идти с большевиками», — тихо сказал Павлик. «Они немецкие шпионы, они изменники, их никто не выбирал, они захватили власть». «Басни, Павел Николаевич, буржуйские басни, лошадь и клевета. «А хотя бы и так». «А вы к кому идете?» «Там немецкие деньги, у вас французские, все на русское дел творить вы идете». Французы — наш союзники, а немцы — враги. Павел Николаевич, а идея? Идея — Россия? Царя я бы понял. Но Россия с Керенским или Россия с Лениным — не все ли равно? Оставайтесь, а? Иван Михайлович, вставай, сказал Павлик. Вы дали мне обещание отпустить меня, и я ухожу. Идите, я спокоен. Вернетесь к нам, когда увидите, где правда. Правда там, где трехцветный флаг, и нет ни крови, ни грабежа, ни насилия. А если вы и там найдете кровь, грабеж, насилие и воровство. Под русским флагом? с возмущением воскликнул Павлик. Под русским флагом? Настойчиво устремляя свои красивые глаза на Павлика, сказал Мартынов. Несколько секунд оба молчали. Мартынов не сводил глаз с Павлика. «Ну, — сказал он, — когда-то очень давно я был влюблен в вашу мать. Я был тогда совсем молодым офицером, но во имя ее идите. Идите, только скорее. Ночью приедет сюда со своей дивизией Миронов, и тогда вам не уйти. Просковья Ивановна, соберите гостю хлеба, яиц, шамайки, сала. После этого пять дней Павлик, Ника и Оля шли по ночам по степи. Они выбирали направление по звездам. Павлик становился лицом на полярную звезду, потом поворачивался кругом, они выбирали какой-либо предмет, бугор на балке, дерево, копну, и шли, пока хватало сил. Они отыскивали казачьи шалаши, литовки, в которых казаки живут во время полевых работ. И там, забившись в старую прелую солому, проводили день, прислушиваясь к тому, что было в степи. Пустынная глухая степь жила в эти дни особенную жизнью. По далеким шляхам были видны фигуры конных казаков. Они гнали лошадей, скот, птицу, скрипели тяжелые вазы, запряженные большими серыми валами. Станицы и хутора суетились и не по зимнему жили. Запасы, данные Мартыновым, давно истощились, питались случайно найденными корками хлеба, пустыми колосьями, Наконец, утомление, голод и холод заставили их рискнуть подойти к станице, и темную ночью они постучали у одинокой хаты, и то, что они услышали, вселило им надежду на спасение от голодной смерти в степи. Услышали они сказанные старческим голосом слова «Спаси, Христос!»